Попал пальцем в небо. Пауки величиною в корову. Не желаешь ли спуститься и подоить их? Нет, это верблюды, самые настоящие. Это караван, вот что это такое. И растянулся он на целую милю. Ну, если это так, то спустимся поглядеть на них. Я не верю и не поверю, пока сам не посмотрю и не узнаю. Хорошо, — говорит он, — и отдает команду, — вниз и в ту сторону. Когда мы спустились наискосок в жаркую погоду, то увидели, что это в самом деле верблюды. И брели они один за другим нескончаемой вереницей, нагруженные тюками, а при них было несколько сот человек в длинных белых балахонах. Головы у них были обмотаны какими-то шарфами с кистями и бахромой, которые свешивались вниз. У иных были длинные ружья, у других нет. Иные ехали верхом, другие шли пешком. А погода была... о, чистое пекло! И как же медленно они плелись! Мы слетели вниз совершенно неожиданно и остановились ярдах вста над их головами. Тут они подняли гвалт, иные кинулись ничком на землю, другие стали стрелять в нас, а остальные заметались во все стороны, также и верблюды. Видя, какого переполоха мы наделали, мы поднялись опять на мель вверх в прохладную погоду и стали следить за ними оттуда. Прошло не меньше часа, пока они опять собрались и привели в порядок караван. Затем они отправились дальше. Но мы могли видеть в подзорные трубки, что они ни на что не обращали внимания, кроме нас. Мы двигались помаленьку и, следя за ними в подзорные трубки, как вдруг заметили большой песчаный бугор, а за бугром будто люди собрались а на верхушке его будто человек прилег. И нет-нет, да и поднимет голову, точно сторожит. Либо караван, либо нас. Наверное, мы не знали кого. Когда караван подошел поближе, он сполз на ту сторону и кинулся к толпе людей и лошадей. Теперь мы их ясно видели, и тут Они скочили в седло и понеслись, как пламя на пожаре, Иные с копьями, а иные с длинными ружьями, И все вопили благим матом. Они налетели, как бешеные, на караван, И спустя мгновение обе стороны столкнулись И смешались в кучу. И тут-то пошла пальба из ружей, Какой вы и не слыхивали, И воздух наполнился дымом, в котором ничего нельзя было разобрать. Сражалось в этой битве человек шестьсот, и страшно было смотреть на них. Потом они разбились на отдельные кучки, которые дрались в рукопашную, и носились, и метались кругом, и набрасывались друг на друга. А когда дым немного рассеялся, то видно было, что земля усеяна убитыми и ранеными людьми и верблюдами, и верблюды чались по всем направлениям. Наконец разбойники увидели, что им не справиться. Начальник их протрубил сигнал, и все, которые оставались в живых, помчались прочь и рассеялись по равнине. Последний из них подхватил ребенка и увез его с собой, а за ним с плачем и воплем погналась женщина и далеко отбежала от своих, преследуя его по равнине. Но это было бесполезно. Ей пришлось остановиться, и мы видели, как она кинула ничком на песок, закрыв лицо руками. Тогда Том взялся за руль и погнался за дикарем, и мы со свистом налетели на него и выбили из седла и его и ребенка. Он здорово треснулся. Но ребенок не ушибся, а лежал на песке, болтая ручками и ножками, точно жучок, который упал на спину и не может перевернуться». Человек встал, пошатываясь, и пустился ловить коня, не понимая, кто его сбросил, потому что мы в это время поднялись уже на 300 или 400 ярдов. Мы думали, что женщина прибежит за ребенком, однако она этого не сделала. Мы видели в подзорную трубку, что она сидела, уткнувшись головой в колени. Очевидно, она не видела нашей проделки и думала что ребенок ее увезен разбойником. Она отбежала от своих на полмили, и мы рассудили, что успеем спуститься за ребенком, который лежал за четверть мили от нее, и отвести его матери раньше, чем подойдет караван, тем более, что у него было довольно хлопот с ранеными. Мы решили попытаться, спустились вниз, и Джим слез по лестнице и подобрал детеныша, который оказался очень милым, толстеньким, крошкой, удивительно веселым, принимая в соображение, что он только что участвовал в сражении и слетел с лошади. Затем мы направились к матери и остановились за ее спиной довольно близко. Джим спустился по лестнице и стал подкрадываться к ней. И когда уже он был совсем подле нее, ребенок залепетал что-то по-своему по ребячьи. Она услышала, обернулась, скрикнула от радости, кинулась к ребенку, схватила его, осыпала ласками, опустила на землю и принялась ласкать Джима, а потом сняла с себя золотую цепь и повесила на шею Джиму и снова ласкала его и опять схватила ребенка и прижимала его к груди и плакала и радовалась. А Джим побежал к лестнице и взобрался по ней и минуту спустя Мы уносились к небесам, а женщина уставилась на нас, закинув голову и прижимая к груди ребенка, который обвил руками ее шею. И так стояла она все время, пока могла видеть нас на небе.